Глава двадцать первая. Батарейка. Ни на второй раз, ни на третий, ни на пятый и десятый так ничего и не сработало. Да-да, я настырный. Вот только смысла в подобной настойчивости, как оказалось, не было. И я бы, наверное, еще долго продолжал, если бы не неожиданно навалившаяся усталость, усиливающаяся с каждой такой попыткой. Вот черт. Обычный человек давно бы догадался, что кончились его запасы энергии, а вот с моей толстокожестью времени ушло гораздо больше. Причем тот факт, что я не просто опустошил себя, а еще и продолжал пытаться что-то выдавить, похоже, повлиял на мое разбитое состояние сильнее всего. Не в силах побороть невероятную сонливость, я добрался до дивана и обессиленно рухнул на него, Кажется, обо что-то поцарапав лицо. Сколько я так лежал без движения, сложно сказать. Время не засекал. Но, судя по опустившимся сумеркам, час так точно прошел. Кстати, если так, то сейчас я точно должен был бы уже немного восстановиться. Впрочем, чего гадать, телевизор, маячивший прямо перед лицом, как будто приглашал воспользоваться моим новым талантом. На улицах подданных империи просят проявить понимание и терпение. К другим новостям. Получилось! Моя внутренняя батарейка подзарядилась, и активатор вновь стал доступен для использования. Теперь бы еще выяснить, какое точно количество зарядов мне доступно, чтобы в следующий раз так не падать. И жизнь будет вообще прекрасна. И, кстати, я, кажется, знаю, как это сделать». Но сначала все-таки надо вернуться к генератору. И так уже день почти закончился, а я из-за того, что заигрался с магией пришельцев, до конца свои планы насчет него так и не довел. Следующие полчаса я разбирал железяку с помощью найденного в кладовке ломика. В итоге частично заряженные аккумуляторы и ядро генератора, как самое ценное, отправились в кладовку, А все остальные, по отдельности ничем не примечательные запчасти, я раскидал по десятку соседских помоек. Надеюсь, этого хватит, чтобы на меня не вышли. Заодно и свои запасы энергии пополнил, можно будет с уверенностью приступать к экспериментам. И для этого мне нужен официальный приемник, благо искать их не надо». За время своей мусорной прогулки я раза два замечал одну интересную надпись «Благотворительная энергия». Как оказалось, под ней скрываются небольшие терминалы, позволяющие бесплатно сдать свои запасы в пользу Империи за потенциальный плюс к репутации, который будет зависеть от того, куда в итоге будет потрачено пожертвование. Репутация мне пока не так интересна, А вот официальная точка сбора позволит слить не всю энергию, остановив меня ровно на 10% от моего запаса. И именно это мне и надо. Опираясь на эту абсолютную цифру, можно будет посчитать, сколько активаций я смогу сделать, прежде чем израсходую все свои запасы, а потом прикинуть и свои возможности при полном заряде. Опускаю руку в желтую жижу. Вы пожертвовали 1,24 имперской нормы. Ваша репутация перед городом плюс один. Имперская норма – это запас батарейки первого уровня. Так как он един во всей галактике, то по нему вели обычно и ведут расчет. В земных терминалах, правда, стараются не загружать аборигенов новой информацией. Но тут в отделениях благотворительной энергии Стоит общая для всех планет модель. Видимо, так дешевле. А на добром деле можно и сэкономить. Но это не так важно. Я уже хотел приступать к следующему этапу плана, как услышал легкий щелчок металла о металл. Взгляд скользнул вниз, и я увидел, как в поддон под приемником вывалился матово-серебристый браслет. Не удержавшись, я протянул руку и коснулся пальцем теплой поверхности, после чего по ней без всяких дисплеев поползли буквы. Поздравляем со вступлением в почетные доноры империи. Вы получаете наш фирменный браслет для отслеживания уровня своей энергии. Текущий уровень 10,1%. Напоминание. «Для удержания звания сдайте энергию повторно не позднее сорока восьми часов». «Вот же черт! Я строил хитроумные комбинации, придумывал планы, готовился рассчитывать на пальцах теоретическую основу под свои новые возможности. И тут банальный браслет из уличного автомата преподносит мне все на блюдечке». «Как же мало я знаю об окружающем мире!» И сколько еще сюрпризов он мне сумеет устроить. А ведь догадайся я заранее о такой возможности. Уверен, заказать подобную штуку можно и просто в каком-нибудь магазине. Насколько все было бы проще. Ладно, хватит грустить об упущенных возможностях. А главное, сейчас этот браслет у меня есть, и можно проверить все, что я хотел. Отхожу подальше от камер на центральных улицах, забравшись в ближайшую подворотню, и выпускаю пять активаторов прямо в стену. Все, больше не получается. Энергия кончилась. Забавно, конечно. Сколько мегаватт энергии, учитывая другие потенциальные варианты ее использования, я сейчас потратил. Все-таки приемы психиков – это жутко затратная вещь. И я не могу представить, как, например, кто-то с земным подходом к технике решился бы на что-то подобное. Но, к счастью, мы теперь можем взглянуть на ситуацию шире и не трястись так над теми крохами, что можно выжать из атома или из копаемых ресурсов. Но хватит отвлекаться. Надо подвести итоги эксперимента. Итак, один заряд – это 2,5% от моего резерва батарейки второго уровня. Кстати, это стало понятно и после первого же использования, но я выжил себя до нуля, чтобы заодно проверить, как полная разрядка не в приемник, а через способности, повлияет на мою скорость развития. Все же не просто так активные приемы владения энергией изучают только боевые психики. Прогноз заполнения энергии на 100% 59 минут 58 секунд. Я посмотрел на новую надпись, высветившуюся на браслете, и в очередной раз вздохнул. Опять полезная информация, о которой при стандартном течении моей жизни я мог бы еще очень и очень долго не узнать. А еще, это безумно долгое время регенерации запасов для любой серьезной работы. Те же космические батарейки, занимающие на кораблях более-менее серьезные должности, восстанавливают свой полный запас за считанные минуты, позволяя их щитам выдерживать раз за разом все новые и новые удары. Именно поэтому Вели используют именно живых людей, ну или других пришельцев на этих постах. Ни один искусственный аккумулятор не сможет сравниться с таким подходом. И именно поэтому синие пришельцы победили во всех своих прошлых войнах. Впрочем, учитывая их технологии с петлями времени, уверен, они, скорее всего, смогли бы справиться и без всего этого. Что-то мелькнуло на границе зрения, раздался шорох, и я на одних инстинктах успел увернуться от удара. Черт побери, я так увлекся своими мыслями и экспериментами, что не заметил, как ко мне подобрались два каких-то крайне подозрительных типа – А вот в следующую секунду перед глазами блеснула яркая вспышка, вслед за которой пришла уже темнота.